Джесса стояла спокойно, тяжело дыша. Она смотрела, как жрец молча стирает с лица и бороды грязь, не сводя с нее холодного взгляда серых глаз. «Предатель — Предатель! — прошипела она. Видар покачал головой. — Нет, это вулгар предатель. Он был другом колдуна, как и ты. Джесса бросила быстрый взгляд на Вульгара.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 темной воды, за которыми в тихих затончиках скапливалась белая густая пена. Вверх, вверх! Рев маленьких водопадов звучал в ее ушах. Вор упрямо следовал за ней, хрипло изрыгая проклятие. Добравшись до вершины холма, Джесса спряталась среди низких густых ветвей лиственницы. А теперь нужно затаиться и сидеть очень тихо. Сквозь ветви дерева ей был хорошо виден склон холма. Вор ходил где-то рядом, она хорошо слышала его шаги. Сколько он будет искать? Или все бросит, вернется к Видару и скажет ему, что она мертва? Возможно, что так, презрительно подумала она. Все воры лжецы. Он двигался медленно, с трудом. Все-таки она его ранила. Джесса посмотрела на свой нож. Клинок был чистым.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 Примятый мух еще не поднялся. На нем темнели пятна крови. Джесса внимательно осматривала истоптанную землю. Здесь были люди, много людей. Она заставила себя думать. Сюда вместе с остальными приходил Скапти. Должно быть, они слышали ее крик. Но был ли еще жив Вулгар? И что они подумали о ней, если даже не стали ее искать? Джесса задумчиво смотрела на бурлящую воду. Это злосчастная накидка. Внезапно она улыбнулась злой улыбкой. Вулфгар несомненно жив. Его нужно было срочно отвезти в усадьбу. Там он окажется под присмотром Видара, и тогда у жреца множество способов закончить начатое. Яд, подушка на лицо, и никто ни о чем не догадается.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 Но через несколько минут Джесса подняла голову, чувствуя, как на нее обрушивается новая волна отчаяния. Она вспомнила. Она не одна. Где-то здесь бродит тварь.